Глава 51. Суббота, 1 июля 1995 Многочисленные гости, в основном члены клана домам и самые близкие их друзья, медленно покидали мэрию. Со стороны невесты присутствовали Болье, Адриен и Жозефина, главные люди в жизни Нины. Она по очереди обняла мать Адриена и мать Итьена и назвала их при себя своими матерями на замену. Мэр в конце торжественной речи поздравил родителей новобрачных, и молодая в этот момент думала не о Марион. Марилор и Жозефина ездили с ней в Дижон выбирать свадебный наряд. Платье, как у балетной примы, цвета кости, верх из атласа и кружев, и тюлевая юбка-колокольчик до середины икры, плюс туфли на завязочках, букет бледно-розовых шелковых роз и тонкий, украшенный жемчужинами, обруч. Выглядела Нина роскошно и притягивала к себе взгляды всех присутствующих, как самая яркая звезда небосвода. Нина очень молода и напоминает дебютантку на своем первом балу, а Эммануэль в светло-сером костюме от Диора выглядит элегантным, как английский лорд. Жители Лакамэли -э никогда не видели на ступенях ратуши пары прекраснее. Свидетели Нины Этьен и Адриен поставили свои подписи в книге регистрации браков и обоим показалось, что они утвердили смертный приговор подруге, натужно улыбаясь под вспышки фотоаппаратов. «На меня! Смотрите на меня, молодые люди! Вот так! Поднимите головы! Да, вот так! Жизнерадостнее!» Два дня назад они устроили похороны девичества Нины, что не понравилось Эммануэлю. Он сдержался, подумал, послезавтра она станет моей навсегда и отправился на дружескую пирушку с бывшими соучениками, приехавшими на свадьбу. Маню весь вечер притворялся, что ему ужасно весело, хотя думал только о Нине и сходил с ума от ревности. По традиции, две последние перед церемонией ночи Нина провела в своем доме, а Эммануэль в своем. Этим вечером, после праздничного ужина, она навсегда поселится в замке, а ее дом займет Жозефина. Уверена, что хочешь бросить нашу квартиру, мама? спросил Адриен. Этот брак долго не продержится. Какой ты пессимист, сынок? Совсем наоборот, мама, я оптимист. не так будет спокойнее, а если потребуется съехать из владения Пьеробо, я сниму другое жилье. С тех пор, как ты переехал в Париж, я не могу ходить мимо твоей опустевшей комнаты. У меня такое мерзкое чувство, как будто мой сын умер. Мама, и не спорь. Я должна шевелиться, мне нужна смена обстановки. Вечером в 20:30, Этьен с Адриеном заехали за Ниной и неприятно удивились, застав там Эммануэля, забежавшего на секундочку просто так, чтобы поцеловать будущую жену. Они обменялись энергичным рукопожатием, всеми порами, источая взаимную враждебность. Жених задал несколько вопросов об учебе в Париже и удалился, бросив на прощание покровительственным тоном. «Ведите себя хорошо и не втягивайте в глупые проделки мою любимую». Этьен сумел сдержаться, в отличие от Адриена, на которого накатило, как в день расправы спи. Нина испытала почти облегчение, когда за Маню закрылась дверь, как будто позволил себе ненадолго вернуться в веселые времена юности. Троица начала с того, что поздоровалась, как положено. Они не виделись с Рождества. «Семь месяцев, целую вечность. А вместе пробудут два дня». Когда Этьен с Адриеном 24 декабря вернулись в Лакамель, Эммануэль преподнес им сюрприз. 26-го увез жену на солнечный остров, чтобы весело отпраздновать Новый год. «Он сделал это намеренно», — бушевал Адриен. «Знал ведь, сволочь, что мы возвращаемся». Этьен решил понизить градус возмущения и заметил, «Это первый сочельник без деда, может, и неплохо, что ее не будет в Лакомели. Они крепко обнялись, Адрен расплакался у Нины на плече, шепнул «Сурово в Париже! Плохо без тебя!» Этьен молча смотрел на друзей. Дом был отремонтирован и заново обставлен, и они едва узнавали жилище старого почтальона. Пластиковые окна придали ему вид вполне миленького буржуазного коттеджа. «Он правда выкупил его для тебя?» — спросил Адриен. «На правах совместной собственности». «То есть дом тебе не принадлежит?» «Я владею тем, чем владеет он». Адриен переглянулся с другом, и Этьен бросил небрежным тоном. «Но «Ну, вряд ли всем, птичка моя». «Ладно, забудь. Начинаем отпевание». «Куда вы меня тащите?» Они завязали ей глаза черным шарфом, довели до машины и устроили на пассажирском сиденье. Адриен сел сзади. Ехали не больше пяти минут, но Этьен решил напустить туману. «Клео новенькая, бак полон. Прекратите интриговать, говорите правду!» «Думаешь, мы завязали тебе глаза, чтобы признаться по первому требованию?» Этьен выключил двигатель, открыл багажник, загремел чем-то металлическим. «Хотите кокнуть меня, а тело закопать, да?» «Угу», — зловещим тоном прошипел Этьен. «Сердитесь? Обиделись?» Друзья снова приглянулись и Адриен ответил. «Нет, я сам виноват. Не сумел увести тебя силой». «Я счастлива», — огорченно извиняющимся тоном произнесла Нина. Они взяли ее за руки, Этьен за левую, Адриен за правую и прошли несколько метров. Этьен разложил металлическую стремянку, Адриен взял Нину за обе руки и помог ей перелезть через решетку. Она почувствовала траву под ногами и запах хлорки. «Мы в бассейне!» Она сняла повязку. Смеркалось, и муниципальное заведение пустовало. Цвет воды колебался между синим и лиловым и отражал впитавшие жар облака. Они разулись, плиты приятно холодили ступни, Воздух ласкал кожу. «Нам можно быть здесь?» спросила она. «Конечно нет! В этом-то весь кайф!» ответил Этьен, вытаскивая из рюкзака бутылку молибу и ананасовый сок. «Я принес девчачье пойла!» Он с ловкостью фокусника достал пакет чипсов, пластиковые стаканчики, виски, кока-колу, махровые полотенца, булочки с шоколадом, любимые Нининой марки, конфеты и купальник, взятый на прокат у Луизы. Его он протянул Нине со словами: Думаю, размер подойдет. Она победным жестом вскинула вверх руки и воскликнула: Вы лучшие! Да тихо ты, и услышит, лишь внимание нам ни к чему. Три минуты спустя они оказались в большом бассейне, стали нырять, касались дна, замечая время, топили друг друга. Нина обнимала обоих за шеей, и они плыли все вместе, как единое существо. Время от времени Тьен вылезал, чтобы наполнить стаканы. Тихо играла музыка. Он записал на кассету их любимые отрывки, те, что они слушали чаще всего за последние 10 лет. Все без исключения. На ТВ всегда светит солнце группы АХА, обещания, которые ты дал группы Кок Робин, глубокий сон Этьена Дао. Нуждаясь в тебе сегодня вечером группы ИНЭКСС, такая, как есть Милен Фармер, слова группы The Christians. «Пахнет подростковым духом нирвана», «Я чувствую тебя», группы Депешмот, «Шарлотта порой» группы The Cure, «Бунтарь-бунтарь» Дэвида Боуи, «В день нашей жизни» группы Индашин, «Пусть ритм контролирует ваше тело» группы Unlimits, гремучая смесь, напоминавшая их компанию. Они долго плавали в черной воде, пугали друг друга, как малолетние дураки», Этьен напевал тему с челюсти и кружил вокруг Нины. А она выла и рычала под водой, изображая акулу. Один раз прыгнули с пятиметровой вышки, не видя под собой воды. В четыре утра троица вернулась домой мертвецки пьяная, замерзшая и счастливая. Три идиота все время смеялись и орали песни. У меня был лучший девишник на свете. Спасибо вам! Она вспомнила деда и долго-долго плакала на груди у друзей. Потом они приняли обжигающий горячий душ, полеглись на Нинину кровати и принялись читать комиксы. Ребята выкурили косячок. В конце каждой страницы Адриен или Итьен произносил: Готово! и она переходила к следующей. В пять утра Нина спросила на границе сна: Вы когда-нибудь хотели меня? Заткнись! рыкнула Этьен. Да ладно? Я выхожу замуж, можете все говорить. Правда? язвительно переспросил Адриен. Ладно, слушай. Машина новая, заправлена под завязку. Завтра мы увезем тебя очень далеко, а в сентябре отправишься с нами в Париж. Но у меня завтра свадьба. Адриен пытается сказать, что ты еще можешь все отменить, вмешался Этьен. А как же мое платье? Продадим но я не могу поступить так с Эммануэлем». «Спасайся бегством, Нина, едем с нами. Мы о тебе позаботимся», — взмолился Адриен. «А что будет с моим домом? Не беспокойся, мама туда переедет». «Я не могу бросить Эммануэля. Я его люблю. Он замечательный». «Жизнь замечательна, а не этот твой. Если любит, подождет. «Вам не понять. Разве так трудно порадоваться за меня? В кое веки раз?» «Да вы просто ревнуете!» «Ревнуем? Мы ревнуем?» «Да класть я хотел на твою жизнь в замке, слабоумная моя!» взорвался Этьен. «Кто дезертировал? Кто нас бросил? Забыла, что мы собирались жить в Париже втроём? Ты тупой придурок! Сама ты идиотка!» «Вы что, рехнулись оба?» вмешался Адриен. «Она действует мне на нервы!» прошепел Этьен. «Что-то ты не сильно нервничал, когда нуждался в моей помощи!» «Что за намеки? А ну-ка объяснись. Кто списывал у меня все задания в лицее?» «Ну да, списывал. А ты не брезговала моими денежками?» «Твоими денежками? Что ты лопочешь?» «Забыла поездку в Сен-Рафаэль?» «Ну хватит, успокойтесь», — воззвал к друзьям Адриен. «Не лезь, молчун. Вечно скрываешь свои мысли». «Сейчас выскажусь. Я думаю, что ты не должна выходить замуж». «Почему?» Назови хоть одну вескую причину. Ты слишком молодая. А ты не понял, что в день смерти деда моя молодость закончилась? И руку помощи мне протянул Маню. Он заботился обо мне. А вы оба укатили в Париж и были очень довольны собой. Не стали себя утруждать. А он стал. Они замолчали, успокоились, взглянули друг другу в глаза, пожалели, что сцепились. Этьен свернул еще один косячок. Нина спустилась на кухню за виски и стаканами. Потом они еще минут пятнадцать сидели и молчали. Небо посветлело, и Адриен сказал, «Вы должны кое-что узнать». «Наконец-то решился», — бросила Нина. «Ты предпочитаешь мальчишек, так?» «Нет, не так», — вмешался Этьен. «Он предпочитает мою сестру». Адриен покраснел. «Я начал писать роман». Они смотрели, не понимая. Писать легче, чем говорить, добавил Адриен. И обо мне напишешь, обрадовалась Нина. Само собой. Я рассказываю о себе, куда же мне без тебя. Я тоже стану героем романа, встревожился Этьен. А в чем дело? Разве есть что-то, о чем следует молчать? ⁇ спросил Адриен. Они смерили друг друга взглядом. Я что-то пропустила? Удивилась Нина, но ответа не дождалась. И продолжила допрос. Какое имя ты дашь мне в твоем опусе? Решай сама. Анжелика. Ну ты и придумала! расхохотался Этьен. А ты что выберешь? Спросил Адриен. Курт. В честь курта Кобейна. Да. Нина Бо, вы берете в мужья Эммануэля Жан-Филиппа да мамма? Беру. Теперь вы, муж и жена перед Богом и людьми. Можете поцеловаться. Грянул орган, зазвучал бах, гости перекрестились и начали поздравлять молодых. Нина взглянула на белое распятие и подумала о дедушке, упокоившемся одиннадцать месяцев назад, и постаралась не впустить в свой мозг ужасную мысль о том, что сейчас хоронит ее. Этьен с Адриеном все-таки заронили в ее душу зерно сомнения, и его необходимо уничтожить, прежде чем оно прорастет. Она не знает, что уже слишком поздно. Корчуя корни, крону не обрезают. 16.00. Присутствующие выстраиваются для групповой фотографии, потом до мамы приглашают на фуршет в садах прихода. 300 человек, почти весь город, примут участие в праздничном ужине. К ней не подходят незнакомые люди, говорят одно и то же. «Ты такая красивая, вы очаровательны, вам будут завидовать». Она всем отвечает коротко «Спасибо». болью Адриен и Жозефина держатся вместе. Луиза улыбается и выглядит счастливой. Она восхищается Ниной. Мари Лор пьет шампанское, бокал за бокалом и весело болтает, как обычно. Адриен думает о чем то постороннем, как всегда. «О чем он может размышлять?» – спрашивает себя Нина. «Адриен и Луиза. Я ничего не замечала». «Думаешь, что знаешь все о своих друзьях, а на самом деле не знаешь ни черта?» «Как поживает мадам да мам?» — спрашивает Эммануэль и целует ее в шею. «Она счастлива. А как дела у моего мужа?» «Он сходит с ума от радости. Люблю тебя». «Это нереально», — думает Нина, отступает в сторонку, в тень и устраивается на стуле. «Кто-то протягивает ей бокал шампанского». «Я на собственной свадьбе», — говорит она себе. «Сегодня моя свадьба». Она снова обводит взглядом собравшихся. Среди них много друзей Эммануэля, почти все его ровесники, 30-летние мужчины. Их спутницы хороши собой, они высокие, стройные, две беременные. Другие держат на руках златокудрых младенцев. Коляски и несколько инвалидных кресел стоят рядом. Время от времени друзья Маню смотрят на Нину и улыбаются ей, как сообщники. Она сорвала крупный куш. Эммануэль Дамам разбил немало сердец, а малышка поймала его в свои сети. Это не может не восхищать. Самые близкие удивились, когда Маню сообщил, что женится на Нине. Все случилось слишком быстро, а они ни разу не видели его влюбленным. Главный красавец их банды даже романа заводил скоротечные. Нина уже несколько минут чувствует себя неважно, что-то или кто-то причиняет ей дискомфорт. Одно лицо среди других, незнакомых лиц. Она сжимает в пальцах ножку бокала, берет его крупным планом, словно фотоаппаратом, и узнает. Смутное проясняется. Человек у буфета объедается колбасой. На нем плохо сшитый костюм, он разговаривает с женой, как ни в чем не бывало. Кто его пригласил? Кто посмел? Как свёкор и свекровь могли проявить подобную неделикатность? Нина с трудом поднимается на ватных ногах, ищет глазами Эммануэля, ей хочется убежать. Машина новая, бак полный. Слова друзей внезапно обретают иной смысл. Кто-то хватает ее за руку, сжимает почти слишком сильно. Эммануэль. Все хорошо, любимая? Нет, отвечает Нина. Он здесь. Кто? Человек, убивший моего деда. На секунду не кажется, что он не понял смысла произнесенной ею фразы. «Ах да», — наконец произносит он, — «я пригласил его на бокал вина. сотрудникам компании очень льстит участие в наших торжествах». «Ты его пригласил?» «Да». «Прости, надо было сказать. Но...» «Он убийца». Это был несчастный случай, милая. Бедняга Блонден Ну же, улыбнись. Сегодня ты не имеешь права дуться. Нина онемела. Бедняга-блонден. Иди поговори со своими свидетелями, кажется, они заскучали. Нина смотрит на мужа, ищет что-то в его взгляде, ищет и не находит. Не видит. Тень картины. Ты позвал убийцу, потому что я сделала свидетелями Адриена с Этьеном? Лицо Эммануэля мрачнеет. Он закатывает глаза. «О чем ты?» «Ты был против? Не хотел их?» «Признайся, они тебе не нравятся. Ты ревнуешь к нашей дружбе?» «Ты слишком много выпила. Возьми себя в руки». После смерти Пьера Бо блондена отправили на предпенсию. Жандармы не сумели установить, кто кого подрезал, почтальон на велосипеде водителя тяжелого грузовика или тот его. Блонден заявил, что старик появился с улицы Жанна Жореса, расположенной слева от площади, но Нина была абсолютно уверена, что дед выехал с улицы Сен-Пьер, находившейся справа от водителя. К несчастью, грузовик тащил тело несколько десятков метров, поэтому жандармы и страховые следователи не установили истину, а свидетелей не было. Через несколько недель Нина отправилась на обе улицы, чтобы расспросить жителей домов и узнать, Бросили им корреспонденцию в почтовые ящики или нет? Все ответили утвердительно. С какой улицы начал в тот день пьербо Никто теперь этого не узнает. Но Нина винит Блондена. Она пыталась поговорить с ним. Один раз шла следом по улице, но он сбежал. Тогда она заявилась домой. И мадам Блонден открыла дверь, но заявила, что мужа нет. Нина не сомневалась, что он прячется, но настаивать не стала. Зачем? Что бы это изменило? Деда уж точно не вернула бы. Докажи она вину шофера. У домамов были бы неприятности, а ведь они теперь ее семья. Несколько часов спустя новобрачные открыли бал вальсом. Нину обучила мать Эмуньюэля. Гертруда домам да женщина с прекрасным чувством юмора, объяснила невестке, что считает свое имя нелепым и потому просит называть ее Ге. «Но ни в коем случае не ге-ге», — Нина захихикала. И они начали упражняться в большой столовой. «Ге» — босиком, Нина — в кедах. И раз, и два, и три, и раз, и два, и три, и раз, и два, и три. Вот так получилось, что Нина узнавала свою свекровь в буквальном смысле, наступая ей на ноги под музыку в уютном и веселом замкнутом пространстве танцзала. В замке... Человек никогда не остается наедине с собой. По воскресеньям за столом собирается человек 10, как минимум, а вокруг них суетятся слуги. Во время репетиции Нина открыла для себя забавную и доброжелательную женщину, совершенно не похожую на холодную, сдержанную грандаму, которую увидела при первой официальной встрече с родителями Эммануэля. Гера спрашивала ее о детстве и о Пьерри Бо, потому что хотела понять, ей было, По-настоящему интересно. Нина умолчала о том, что Марион с сообщником заявилась в дом вечером после похорон и вынесла все, что считала своим по праву. Она сказала, что не знала матери. Никогда не видела, ничего не помнила, а воспитывал ее дед и очень любил. Нина всегда аккуратно, даже придирчиво, выбирает слова в разговоре со свекром и свекровью. Непосредственность и бой. Эти люди не принадлежат к ее миру». Они учились в знаменитых лицеях и институтах, а родились с серебряной ложкой во рту. Это странное выражение часто повторял Пьер Бо. Не напобаивается отца Эммануэля Анри Жоржа и, встречаясь с ним в доме, ходит по стеночке. Свекар старается проявить радушие по мере сил, но он не весельчак, а, обращаясь к ней, смотрит высокомерно, как Всевышний с небес. Впрочем, все их разговоры ограничиваются вежливыми банальностями. Утром Нина надевала подвенечное платье. Марилор и Жозефина, восхищенно ахали, повторяли «Боже, да чего ты хороша!». Тут появилась Ге и воскликнула «Ух ты! Какая красавица моя невестка!». Марилор пошла варить кофе на всех. Ге открыла сумочку и сказала «По традиции, у невесты обязательно должно быть что-то голубое, что-то новое, что-то старое и что-то одолженное в день свадьбы». Подарила ей кольцо с сапфиром и футляр с браслетом из белого золота, старинное кольцо с бриллиантами головокружительной красоты, а взаймы дала собственное обручальное кольцо. Нина смотрела на трех обхаживающих ее женщин и пыталась понять, почему мать поступила с ней так, как поступила. Праздник запланировали в семи километрах от Лакомели, в месте, способном принять 100 гостей, с кухней, залом приемов, садами, танцполом и прилегающими зданиями, где имелись апартаменты и спальни для пожелавших заночевать. Обстановка роскошная, цветы повсюду. Много веков назад белые розы оплели стены, везде горят свечи, декорация волшебные сказки. Всем занимались родители Эммануэля. Ге попросила молодых составить меню и выбрать музыку. Первая часть бала будет классической, подскрипичный оркестр, а в полночь появится диджей и начнут разливать текилу. Новобрачные кружатся в вальсе, глаза в глаза, щелкают затворы фотоаппаратов, сверкают вспышки. Нина пьяна. Только Этьен с Адриеном знает то. Его другие никогда не увидят. Глаза их подруги блестят не от счастья, а из-за шампанского. К ним присоединяются пары, минут двадцать все танцуют, потом возвращаются за столы. Хмурится только Адриен, Этьен уже успел набраться и теперь пьет только воду, чтобы прояснилась голова. Ему предстоит читать речь, которую они сочинили для молодоженов. Вообще-то главным автором был Адриен, но он отрез отказался выступать на публике и заключил с Этьеном джентльменское соглашение. «Я пишу, ты читаешь». Распорядитель застолья постучал серебряным ножом по бокалу, призывая к тишине. Этьен поднялся нервно откашлялся, подавил идиотское желание расхохотаться. Не сейчас. «Да чего же он все таки хорош, этот болван?» — подумала Нина и глотнула шампанского. Этьена еще и рта не открыл, а она уже разволновалась до невозможности. Эммануэль крепко сжал ее колено, призывая держать себя в руках. «Дорогая Нина, мы с Адриеном составили спич в твою честь. Ты, само собой, понимаешь, что трудился он. А я смотрел Когда-то мы вот так же делали домашние задания. Из двух парней лодырь я. И в нашей троице тоже я. Ладно, вернемся к сути дела. Он с вызовом смотрит на отца и разворачивает страницу, ждавшую своего часа, в кармане пиджака. Дорогая наша Нина, мы встретились, когда нам было по 10 лет, Но воспоминания о жизни до этого события не сохранилось ни у одного из нас. Ты – начало, Нина. Ты – хорошая ученица, подруга, художница, смех, сестра и свет. Не карманного фонарика, но звезды или астероида. Ты – наша единственная и неповторимая, полноводная река, соединяющая два слова «дефис» – «трое». Мы росли втроем. Принято говорить, они едины как пять пальцев одной руки. На нашей руке до сегодня их было три, что совершенно нам не мешало. Я слева, ты в середине, Адриан справа. Мы росли в одних и тех же комнатах, топтали одни и те же тротуары, ходили вместе в одни и те же школы, занимались музыкой в одних и тех же подвалах. У нас были общие мечты. Знаешь ли ты, как приветствуют тремя пальцами? Большим, указательным и средним. Это называется клятвой верности. Мы всегда будем верны тебе. Мы – твои вечные паладины, Нина. Ты по определению большой палец. Хотя красавец-муж надел тебе кольцо на безымянный, символ вашей любви, вашего союза. Но вернемся к тебе. Ты в первую очередь художник, Нина. Живая и живущая. Гениальная рисовальщица по призванию и певица в свободное время. Мы возвращаем тебе твой голос. Песни останутся в воспоминаниях о детстве и юности, а ты начнешь строить новую жизнь. Без твоего голоса наши композиции рассыплются в прах, но это не так уж и страшно. Публика по нашей группе не заплачет, потому что у нас ее нет. Новогодние представления и музыкальные фестивали только выиграют от нашего отсутствия. Сегодня у нас потеря, зато ты будешь счастлива. Ты никогда ничего не делала, как все. Ты всегда опережала нас на целую эпоху. Почему? Ну, это просто. Ты девчонка, мы парни. У мальчишки на одну жизнь меньше, чем у любой крошки. Зря, что ли, поэт назвал женщину будущим мужчиной. Дорогая Нина, раньше у тебя было две семьи, наши. Сегодня появилась третья. Снова цифра три, как напоминание о Святой Троице. Отец, сын и Святой Дух припев твоего существования. У вас с Эммануэлем будет новая семья. Сегодня он составит твое счастье, ваше общее счастье. Эммануэль, сегодня вечером мы доверяем тебе, нашу сестру. Есть вещи, которые тебе предстоит узнать о ней. С течением лет ты будешь открывать разные стороны натуры жены и не перестанешь радоваться. Вторая натура Нины – улыбка, хорошее настроение. Мы составили для тебя список, далеко не полный, ведь списки исчерпывающими не бывают, из трех рубрик. Что Нина любит, чего Нина не любит и, наконец, что нам не нравится в Нине. Нина любит шоколадные хлебцы и черный кофе, собак, кошек, свиней, телят, коров на выпасе, но не в тарелке. Она может разрыдаться над говяжьим жарким по-бругунски, всегда об этом помни, Эммунюэль. Она часто заставляла нас чувствовать себя преступными пожирателями колбасы. Нина обожает аромат ванили на коже и в еде. Ей нравится карибский коктейль пиноколада с кокосовым ликером малибу, лимонная соль, горчица и помидоры. Она обожает шарить по ящикам чужих шкафов, танцевать, плавать, смотреть сериал Коломбо, обуваться в уродливые кеды, есть яблочный пирог, кремы на десерт перечный соус, сладкий картофель, сыр, гренки и вишню. Ей противно горечь грейпфрута. Она ненавидит очереди, людей с влажными ладонями, лед в стакане и горячие десерты. Не вздумай дарить жене мех, если, конечно, не решишь от нее избавиться. А вот что нам не нравится в Нине. Она рисует нас целый день, даже рано утром, не до конца проснувшихся, даже спящих, со вскочившими прыщами и мешками под глазами. Мы позировали ей часами. Не на ноль в видеоиграх и теннисе, но всегда хочет участвовать. Это чистый кошмар. А еще она задает каверзные вопросы. Почему бананы желтые? Откуда берется слюна? Почему он на меня не посмотрел? Почему слезы соленые? Почему людям бывает на все плевать? Почему говорят упасть в обморок? Что это такое обморок? О чем думает дождевой червяк? Короче, мы тебя предупредили, Эммануэль. Они не всегда говорили, что она совершенно не ориентируется во времени и пространстве, не может выбрать между «да» и «нет» вранье! У нас имеется неопровержимое доказательство. Сейчас она сказала тебе «да». Мы желаем вам обоим огромного, как мир, счастья. Дерзайте. Этьен сел, и строили овацию. Нина встала, чтобы расцеловать друзей. Этьен чел нужным повторить. «Я ни при чем, это всё он». Адриан шепнул ей на ухо. «У нас для тебя всегда будет под паром новенькая тачка с полным баком».